Видя в них карающий перст Бога, он чувствовал какое-то смятение во всем естестве своем. Прохор Петрович, прислушиваясь к лживому голосу доктора и сдержанному угодливому смеху гостей, подозрительно водил суровым взглядом от лица к лицу, все чаще и чаще оборачивался назад, скучая по верным Тихоне и двум своим телохранителям. Лакеем Кузьме с Петром. «А вы можете показать мне эту голову-куклу?» «О, к сожалению, Прохор Петрович, эта мерзостная штучка уничтожена. И так заторопился доктор, чтобы пресечь возражения хозяина. Итак, так все дело в том, что ваша нервная система необычно взвинчена чрезмерным, длившимся годами». Потреблением наркотиков, напряженнейшим трудом, и, как следствием этого, продолжительной бессонницей. А вы, почтеннейший друг мой. Не желаете довериться мне ни в чем, как будто я кановал какой или знахарь, и не хотите принимать от меня лекарств, которые дали бы вам сначала крепкий сон, а потом и полное выздоровление. Вы и не находите, что этим кровно обижаете меня? Прохор Петрович старался слушать доктора сосредоточенно, и тогда он был совершенно нормален. Возбужденные глаза по-прежнему светились умом и волей. Но лишь внимание в нем ослабевало, как тотчас же сумбурные видения начинали проноситься перед его глазами в туманной мгле. «Я вас вполне понимаю, доктор». Но поймите ж, ради Бога, и вы меня. Поправив спадавший с плеч халат, Прохор Петрович прижал к груди концы пальцев. «Я физически здоров. Я не помешанный. Я не желаю им быть и, надеюсь, не буду. Я душой болен. Понимаете? Душой. Но я ничуть не душевно больной, каким, может быть, многие желали бы меня видеть», — скользящий взгляд — на опустившую глазанину. Это во-первых. А во-вторых, то, чем я болен, и болен давно, с юности, не может поддаться никаким медицинским воздействиям. В этой моей болезни может помочь не психиатр, а синильга то есть нет-нет-нет, ой, что за чушь. Я хотел сказать, мне поможет мне не психиатр, а, а бесстрашный хирург. И хирург этот я. И Прохор Петрович рванул халат и, с руки по левому боку, проверил, тут ли кинжал. Все переглянулись. Нина хрустнула пальцами, шевельнулась, вздохнула. Наступило молчание. Тихон принес кипящий серебряный самовар. Нина заварила чай. Самовар пел шумливую песенку. Господа, милости просим. Прохор, хочешь ячейку? Сели за чай в напряженном смущении. Сел и Прохор Петрович. Отец Александр придвинул к себе стакан с чаем, не спеша понюхал табачку. Прохор закурил трубку, положил в стакан три ложки малинового варенья, шесть кусков сахара. «Меня тянет на сладкое», — сказал он. «Это хорошо», — подхватил Адольф Генрихович и вынул из жилета порошок. «А вы не зябнете?» «Нет». «Впрочем, иногда меня бросает в дрожь. Сладкое поддерживает в организме горение». Согревает тело, а вот к водке меня не тянет. А вот руму выпил бы. Лучше выпейте вот это. И доктор потряс порошком в бумажке. Крепко уснете, и завтра будете молодцом. Слушайте, доктор, и Прохор резко заболтал в стакане ложкой. «Вы своими лекарствами и сказками о кукольной голове с бычьими глазами действительно сведете меня с ума. И почему вы все пришли ко мне? Для чего это? Разве я не мог бы прийти к чаю в столовую?»